глава 21 второй раунд отсечь лишнее я беру камень и отсекаю все лишнее ответ микеланджело буанаротти на вопрос как вы делаете свои скульптуры процесс виде в скобках J рекомбинации мы рассмотрели на примере б клеток а вот процессы отбора адаптивных клеток стоит рассмотреть на примере т клеток Дело в том, что их созревание у млекопитающих проходит по-разному. Б-клетки созревают прямо в костном мозге, в то время как Т-клетки мигрируют для этого в специальный орган — тимус. Именно здесь незрелые клетки-предшественники превращаются в полноценных солдат иммунной армии — Т-лимфоциты. Тимус или вилочковая железа — небольшой орган розовато-серого цвета, расположенный в верхней части грудной клетки. Его рост продолжается до начала полового созревания. Масса достигает от 20 до 37 граммов. С возрастом тимус подвергается атрофии. После 70 лет его масса в среднем составляет всего 6 граммов. Деградацией тимуса, по-видимому, объясняется снижение адаптивного иммунитета в зрелом возрасте, поэтому ученые, работающие над проблемой старения, ищут возможности повернуть этот процесс вспять. Именно в Тимусе происходит отбор предшественников Т-клеток. Он состоит из трех этапов. На первом этапе, его еще называют бета-селекцией, отбираются клетки с рецептором, в принципе, способным свернуться и образовать правильную пространственную структуру. Клетки, в которых ген рецептора мутировал слишком сильно и получившийся белок не может правильно свернуться, погибают. Второй этап — положительная селекция. Свернуться-то белок свернулся, но способен ли он успешно связывать антигены? Как мы уже говорили, в отличие от Б-клеток, Т-лимфоциты распознают антигены не в свободном виде, а только в составе особых комплексов MHC1. На данном этапе отбираются Т-лимфоциты, успешно связывающие MHC1. Остальные клетки-предшественники погибают. А это, между прочим, немного ни немало, ни 90% И, наконец, третий этап — отрицательная селекция. Как было показано ранее, механизм формирования разнообразия антиген-распознающих рецепторов основан на случайных мутациях и лишён какой бы то ни было изначальной целесообразности. Поэтому часть рецепторов неизбежно окажется способна связывать не только чужеродные антигены, но и собственные белки организма. А именно такое, ошибочное распознавание своего как чужого, является причиной аутоиммунных заболеваний, о которых мы поговорим во второй части книги. Чтобы избежать подобного развития событий, организм убивает иммунные клетки, способные взаимодействовать с его собственными белками. Созревающие Т-лимфоциты медленно перемещаются вдоль клеток тимуса, предъявляющих им различные фрагменты собственных белков организма, И те Т клетки что демонстрируют способность связать их, уничтожаются. Тут, правда, возникает интересный вопрос. Понятно, что клетки Тимуса могут предъявить для опознания типичные белки, которые синтезируются во всех клетках организма, например, ДНК полимеразы или ферменты циклокрепса, основного пути сжигания глюкозы. Но как быть с более специфическими молекулами? Белками клеток печени, нервных клеток, мышечными и другими. Если Т-клетки те тестируются лишь на белках, которые синтезируются в тимусе, как можно быть уверенными, что не будут упущены клетки, распознающие специфические белки других органов и тканей? Долгие годы было совершенно непонятно, как организм обходит это ограничение, пока в конце XX века несколько исследователей независимо друг от друга не открыли ген AIR от английского Autoimmunity Regulator и не показали, что мутации в нем вызывают тяжелое аутоиммунное заболевание. Синдром Медок, аутоиммунный полиэндокринный синдром типа 1. Белок, кодируемый геном Эйр, транскрипционный фактор. Результат его активности — экспрессия генов органоспецифических антигенов различных органов, прежде всего эндокринных, в клетках мозговой зоны тимуса. Всего в тимусе экспрессируется от 2 до 3 генов внетимусных белков. Для экспрессии 500 из них доказана роль ЭР. Вероятно, есть и другие транскрипционные факторы, выполняющие ту же роль. Кроме того, Т-лимфоциты проходят еще один этап отбора. Уже покинув тимус, они некоторое время путешествуют по организму для знакомства с местными аутоантигенами и лишь после этого достигают окончательной зрелости. Похожим образом, проходя этапы сначала положительного, а затем отрицательного отбора, в костном мозге созревают Б-клетки. Однако у них имеется одна интересная особенность которой нету Т-лимфоцитов. Если в покинувших тимус Т-клетках не происходит больше никаких мутаций в генах Т-клеточного рецептора, то в Б-клетках после их первичной активации антигеном осуществляется еще один этап подгонки рецептора под антиген так называемая соматическая гипермутация. Мы уже говорили о том, что ранние иммуноглобулины М связывают антигены слабее, чем иммуноглобулины G. Чем же объясняется такое заметное улучшение качества гуморального ответа при переходе от М к G? После активации антигеном B-клетки начинают интенсивно делиться. Параллельно в участках генов, кодирующих гипервариабельные домены, наблюдаются множественные точечные мутации. Это и есть соматическая гипермутация. Она происходит в B-клетках уже после v в скобках J-рекомбинации. Частота соматической гипермутации составляет примерно один мутировавший нуклеотид вариабельного домена на клеточное деление. Дочерние клетки, появляющиеся в результате деления, будут продуцировать антитела с немного отличающимися вариабельными доменами. Это еще один механизм повышения разнообразия антител, оказывающий влияние на сродство антител к антигену. Некоторые из этих мутаций понижают сродство антитела дочерней клетки к ее антигену, а другие, напротив, повышают. Те B-клетки, которые экспрессируют антитела с более высоким сродством, лучше делятся и редко подвергаются апоптозу, получая конкурентное преимущество перед б-клетками, кодирующими антитела с низким сродством. Так, деление за делением возрастает сродство б-клеточных рецепторов к их антигенам.